Глава 3. Бараку Бенканану исполнилось 85 лет. Он ушёл от общественной жизни и был рад, что имеет наконец возможность отдаться полностью ведению своего хозяйства в Яделе. Именно об этом он мечтал в продолжении полусталетия. Даже в глубокой старости он сохранил свою физическую мощь и ясный ум и запросто работал в поле от зари до зари. Его огромная борода была теперь почти вся белая. Кое-где, правда, сохранились следы прежнего огненно-рыжего цвета, а руки были по-прежнему крепкими, как сталь. Годы после войны за независимость принесли ему огромное удовлетворение. Он мог, наконец, посвятить себя Саре и себе самому. Его счастье, однако, омрачали мысли о Барии и Ордане, у которых жизнь сложилась не слишком счастлива. И Ордана не могла забыть гибель Давида Бен-Ами. Ее охватило какое-то неуемное беспокойство. Она ездила некоторое время по Франции и кокетничала то с тем, то с другим, и это только прибавило ей горя. Наконец она вернулась в Иерусалим, город Давида, и снова поступила работать в университет, но в душе у нее по-прежнему была пустота. Ари добровольно сослал самого себя в Негев. Барак догадывался о причинах этой ссылки, но ему никак не удавалось подобрать ключ к сыну. Как раз, когда ему исполнилось 85 лет, Барак почувствовал сильные боли в желудке. Он долго никому об этом не говорил, но думал, что в его годы нельзя же совсем без недомоганий. Вскоре, однако, у него появился сильный кашель, а его-то уж никак нельзя было скрыть от Сары. Она настаивала, чтобы он показался врачу, но Барак все отшучивался. Приходилось, правда, обещать, что сходит как-нибудь, но ему всегда удавалось найти причину, чтобы отложить этот визит. Как-то позвонил Бен-Гурион и спросил у него, не желает ли он приехать с Сарой в Хайфу на празднование третьей годовщины независимости. В таком случае им оставят место на почетной трибуне. Это, конечно, была большая честь для старика, и он сказал, что приедет. Сара воспользовалась этой поездкой, чтобы взять с него твердое обещание, что он сходит к врачу и даст себя хорошенько обследовать. Они отправились в Хайфу дней на пять раньше — Барак действительно лег в больницу на обследование и оставался там до кануна Дня Независимости. «А что сказали врачи?» — спросила Сара. Барак рассмеялся. «Плохое пищеварение и старость. Они мне дали какие-то таблетки». Сара хотела знать подробности. «Да бросьте это!» — ответил он. «Мы ведь праздновать День Независимости приехали». Народ валом валил в хайфу в этот день. На собственных и на попутных машинах, на самолетах, поездами... Город прямо кишел людьми. В номере гостиницы, где остановился барак, отбоя не было от посетителей, желавших засвидетельствовать ему своё почтение. Вечером молодёжные группы открыли торжества красочным парадом с факелами. Они продефилировали перед утопающим в зелени зданием муниципалитета на Горга Кармель. А после обычных речей на горе был устроен фейерверк. Десятки тысяч людей толпились вдоль всей улицы Герцля. Громко говорители передавали музыку, и на каждом шагу люди входили в круг и плясали хору. Музыка, яркие краски, топот ног всё сливалось вместе. Барак и Сара тоже вступили в круг и танцевали под гром рукоплесканий. Затем они отправились в политехнический институт, чтобы в качестве почётных гостей принять участие в вечере, устроенном братством огня бойцами Пальмаха, созданным ещё в дни арабского террора. Они разложили гигантский костёр, вокруг которого плясали и именитые, и друзы, они зажалили барана на вертеле, варили кофе по-арабски и хором пели восточные песни и библейские псалмы. По всему институтскому городку юноши и девушки спали в объятиях друг друга. Братство огня пело и плясало до рассвета. Под утро Барак и Сара вернулись в гостиницу, чтобы немного отдохнуть, но и на рассвете гуляние продолжалось на всех улицах. Несколько часов спустя они проехали в открытой машине по широкому бульвару, на котором должен был состояться парад, и под бурные аплодисменты прошли на свое место на трибуне рядом с президентом страны. Неся перед собой знамена, как древние колена, новый Израиль шествовал мимо барака. Еменитые, теперь уже гордые и смелые бойцы, рослые парни и девушки сабры, летчики, выходцы из Южной Африки и Америки и солдаты, вернувшиеся на родину со всех концов земного шара. Приходили отборные части десантников в красных беретах, пограничники в зелёной форме, грохотали танки, в небе проносились самолёты. Сердце барака забилось сильнее, когда раздался новый взрыв аплодисментов, и бородатые, закалённые звери Негева отдавали честь отцу своего командира. После парада произносились речи, устраивались приёмы торжества, когда 2 дня спустя барак стал собираться в обратный путь в Сары, народ всё ещё плясал на улицах. Не успели они переступить порог своего дома в Яделе, как с Бараком случился продолжительный приступ сильнейшего кашля, словно он его изо всех сил сдерживал в дни торжества и только теперь дал ему вырваться на волю. Он в изнеможении опустился в свое большое кресло, а Сара помчалась за лекарством. — Я же говорила, что тебе нельзя так волноваться, — с укором сказала она. — Тебе давно уже пора считаться со своими годами. Барак видел в мыслях загорелых крепких парней, маршировавших на параде. «Армия Израиля!» — прошептал он. «Я тебе сейчас принесу чаю», — сказала Сара, погладив его по волосам. Барак схватил ее за руку и посадил к себе на колени. Она прижалась головой к его плечу и вопросительно посмотрела ему в глаза. Он отвел взгляд. «Ну теперь, когда торжества позади, — сказала она, — давай выкладывай, что тебе там сказали врачи». «Да, ты права». — Мне никогда не удавалось обмануть тебя, — ответил он. — Я приму все спокойно и обещаю тебе. — В таком случае вот, мне пора, — сказал Барак. — В сущности, я это и без врачей знал. Сара вскрикнула, но тут же прикусила губу. Барак медленно кивнул. — Ты уж постарайся, вызови Ари и Иордану. — Рак? — Да. — И сколько тебе осталось? — Несколько месяцев. — Несколько? в десятках мест